Глава девятая «Ты только глянь, какая красавица у нас уродилась! Ты моя прелесть! Малюсенькая, но до чего же ладненькая получилась! Ну, чичи! Не плачь, сокровище мое!» Приговаривала мать, улюлюкая и сюсюкая. «Уйди и унеси этот орущий сверток! Оставьте меня в покое, все!» Хотелось просто лежать с закрытыми глазами. Никого не видеть и не слышать. Воспоминания о боли ещё были свежи. Она словно унесла с собой желание жить, оставив одну постылость и пустоту в душе. «Сейчас, моя кровинушка, мамка тебя покормит!» «Вера!» В голосе матери появилась сталь. «Посмотри на меня! Ребёнок грудь хочет!» Кровать прогнулась под тяжестью её тела. Я невольно открыла глаза. Мать сидела, тщетно пытаясь успокоить новорожденную. От ее крика вибрировала в ушах. Видно, придется накормить ее, чтобы замолкла. «Дайте сюда», — сказала я, резко усаживаясь в кровати. Голова закружилась, и я откинулась на подушке. Не могу больше слышать эти вопли. «Ишь ты какая нежная!» выискалась. Недовольно пробурчала мать. «Думаешь, ты не так требовала своего? Ещё пуще орала!» Какой лёгкий кулек. Невесомый практически. И шебуршится там что-то внутри. А запах... Я втянула носом ни с чем не аромат. Тепла, нежности, беззащитности. В нём улавливалось что-то до боли знакомое, и в то же время это было совершенно новое ощущение. Захотелось прижаться носом к красному лобику, потереться об него, нанюхаться. Останавливало присутствие матери и внутреннее упрямство. Но как же быстро плавится лед в душе? Вот уже от него не осталось и следа. Мать наблюдает за моей реакцией, вижу это боковым зрением. Не дождется. Ни за что не покажу, какая буря чувств сейчас бушует во мне. «Что же ты так кричишь, малышка?» И как же тебя будут звать? Сейчас мамка накормит тебя. Грудь набухла и слегка пульсировала. По наитию сжала сосок, пока не выступила на нём водянистая белая капелька. «Молоко-то синюшное!» Сплеснула руками мать. «Дитё голодное будет, а батюшке придётся с соседкой договариваться. Отказы её молока брать». «Как же мне хотелось, чтобы мать ушла сейчас. Оставила меня наедине с малюткой». Но нет. Она сидела и пристально наблюдала, как я даю дочери грудь, правильно ли всё делаю. Пусть берёт не только сосок, а и околососковое место. Иначе молоко будет идти туго, да и растрескается всё. На стенки от боли потом будешь лезть. Нужно будет облепихой смазать опосля. А может, раздоешься ещё? Глянь, как припала. Даром, что маленькая, а аппетит-то не шуточный. Так смешно причмокивает. Глазки прикрыла от удовольствия, губы начали растягиваться в улыбку. Вовремя опомнилась. Нельзя, чтобы мать поняла, что я чувствую. Это теперь только моё Буду прятать глубоко в себе. Виду не подам. Никто не узнает, что люблю я тебя, малышка, уже больше жизни. Только тебя и люблю в этой жизни. И не важно, что напоминаешь ты мне отца своего, такая же светленькая и слабенькая. Хотя, по последнем еще рано судить. Жизнь покажет, какая ты на самом деле. «Как назовём-то? Может, Марией?» Спросила мать, когда малышка насосалась и сонно откинулась. «Нет, нехорошее имя. Судьбоносное. Пусть будет Любой». «Любавушка, значит? А знаешь, подходит ей оно. Завтра батюшку пригласим, пускай окрестит». «Окрестит, так крестит Хотя об этом я думала в последнюю очередь». Назову тебя Любавой, так может, хоть тебе повезет в любви. Для матери твоей умерло это чувство. Осталась кроха для тебя, маленькой, а больше ни для кого. Дверь скрипнула тихонько, и показалась взъерошенная голова Григория. С бледного лица на меня смотрели покрасневшие глаза. Губы его дрожали, словно он собирался заплакать. Господи, до да чего же он слабый? Как же ты мне противен, муж нареченный! «Заходи, Гришенька!» Мать ласково похлопала по кровати рядом со мной. «Покушали мы и уснули. Дай сюда малышку!» Она протянула руки. Я инстинктивно прижала ребёнка к себе. Так бы и держала вечность. Никому бы не отдавала. «Давай, давай! Покормила и ладно. Отдыхай пока!» Нехотя протянула ей свёрток. Ещё бы разок прижаться к шелковистой кожице. Но нет... Нельзя обнажать свои чувства. «Смотри, Гришенька, спит, как ангелочек. На тебя похожа наша любавушка. Возьми, отец все-таки». На последних словах в голосе матери прозвучала горчинка. Видать, не одна я считаю Григория бесхребетным. «Не надо!» Замахал он руками. «Маленькая она, боязно. Ты как?» Посмотрел он на меня. Только ради этого он и пришел справиться о моём здоровье. Опять это дикое обожание в глазах. И ребёнок его не интересует. И то, что похоже на него, не услышал. А я так надеялась, что отвлечётся на дочь. Перестанет следовать за мной тенью. Заглядывать в глаза и предугадывать желания. Извёл он меня своими липкими ласками. Каждую ночь подавай ему себя. Опостылил. Сил нет. Сколько ещё это будет продолжаться? Год? Два? Сколько еще я смогу вытерпеть? И нет сил не сравнивать его с тем, другим, жарким, уверенным, настоящим. «Пойду положу любавушку в колыбельку», — вздохнула мать, утирая одинокую слезу. «Мама!» — позвала я, когда она уже переступала порог. «Перенесите кроватку сюда. Нечего вам вскакивать по ночам, когда придет пора кормить». «Сама я». Не успела за матерью закрыться дверь, как схватил Григорий мою руку. Тискает, целует ее, словно помешанный. «Отпусти!» На силу вырвалась. «Не видишь, плохо мне еще. Родила же только!» «Да и нельзя мне месяц ничего. Уйди, пожалуйста, спать хочу». «Хоть месяц долгожданного покоя, а там видно будет». Сны начинали тяготить меня. Если раньше я воспринимала их как кино, в котором играю главную роль, то сейчас склонялась к мысли, что они преследуют меня. Я не могла отвлекаться на что-то другое, не думать, не вспоминать. Во мне жили ощущения, что я переживала во сне. Невольно постоянно проигрывала в голове сцены, участницей которых становилась. Моё настроение теперь всецело зависело от сна, от его атмосферы. И неважно, что видела жизнь Веры не каждую ночь, настроение сохранялось до следующего сна. Мне навязывали чужую жизнь, с ее радостями и переживаниями. Кому и зачем это было нужно, ума не прилагала. Я испытывала все те чувства, что пережила когда-то Вера. В том, что всё это было на самом деле, я не сомневалась. И пусть видения выглядели отрывистыми, вырванными из повседневности, картинка жизни Веры складывалась у меня целиком, словно то, что я не переживала во сне, плавно протекало параллельно с моей настоящей жизнью. Я тосковала по ребенку, такому маленькому, беззащитному, волновалась всё ли в порядке с девочкой, любавочкой, снова хотелось взять ее на руки, прижать к себе хрупкое тельце, приголубить, вдохнуть ни с чем несравнимый аромат. Но сон не повторялся всю следующую неделю мне вообще ничего не снилось. А еще пропал Захар. Не приходил, не звонил. Понятно, что он и не обещал ничего, но я скучала. Дни проходили в безделье. Читала, смотрела телевизор. Изредка выбиралась в магазин. Нога уже и не болела, но передвигаться с гипсом было жутко неудобно. В пятницу, когда я совсем извелась от скуки и одиночества, заявилась Наташка. Вид у нее был, прямо скажем, плачевный. Лицо бледное. Губы дрожат, глаза красные, наплаканные. Ну рассказывай, что у тебя опять стряслось? Усадила я подругу в кресло и приготовилась внимательно слушать. К бабке не ходи, Наташа рассталась со своим бойфрендом. Иногда мне казалось, что расстается она чаще, чем начинает встречаться. Как бы противоречиво это ни звучало. «Толик меня предал!» Трагически закатив глаза, прошептала подруга. Наводящих вопросов я задавать не стала, терпеливо ждала продолжения. Наташа относится к типу людей, которые живут по принципу «вся жизнь театр». Она не может просто жить, решать проблемы по мере их поступления, к чему-то стремиться, думать о будущем. Она играет одной ей известную роль. И сценарии ролей, особенно любовного характера, она пишет сама. «Вот и сейчас...» Голову даю на отсечение, что не случилось ничего катастрофического. Скорее всего, Толик ей просто надоел, но признаться даже самой себе она в этом не может. Вот и придумала какую-нибудь трагедию на ровном месте. «Представляешь, он отказался отвечать на самый безобидный вопрос!» Я даже не пыталась себе представить, что такого она могла у него спросить. С Толиком Наташа встречалась уже больше месяца. И когда она рассказала, что на время отсутствия его родителей перебирается к нему жить, я почему-то решила, что на этот раз у нее появилось то самое. Настоящее. И Толика я представляла себе натуральным. Не пустобрехом, у которого на уме одни развлечения. А еще из того многообразия, что рассказывала о нем Наташа, я поняла, что он ее любит. «Мы ужинали, мило беседовали. Ну, я и спросила, скольких девушек он любил по-настоящему». А он мне, мол, тебя я люблю. Я ему, ну любил же ты кого-то до меня, возможно, сильнее меня. А он, отстань не задавай глупых вопросов. А что я такого спросила? Ничего же особенного. Я ему так и сказала. Тут слово за слово. Я ему все высказала. Какой он черствый, скрытный. Говорю, ведь я же ничего от тебя не скрываю и про бывших своих рассказываю. В этом месте Наташа еще более трагично всхлипнула и уткнулась в платок. «А он вскочил, бросил ложку на стол и ушел из кухни. Представляешь? Я захожу в комнату, а он на меня ноль внимания, сидит в телевизор пялится. Ну тогда я взяла и ушла!» Она с мольбой смотрела на меня, ожидая поддержки, но в глубине ее глаз плескалась догадка о собственной неправоте. «И часто ты ему рассказывала о своих бывших?» Решила всё-таки спросить я. «Бывало». Наташка скисала на глазах. Спина сгорбилась, плечи опустились, глаза вновь наполнились слезами. Кажется, она начинала прозревать, что Толик – это что-то особенное в её жизни. На короткий промежуток времени она спустилась с подмостков и стала самой собой. «Думаешь, я зря всё ему рассказывала?» «Ну, конечно, зря дуреха. Представляешь, как ты ранила его все время, если он любит тебя по-настоящему. Вот и его терпению пришел конец. Но вслух я этого говорить не стала. Незачем. Наташа и так все поняла правильно. «Господи, какая же я дура!» Она обхватила голову руками и прижала ее к коленям. «Что же теперь делать?» Я не считала ее ситуацию непоправимой, и так ей сказала. Главное, что она поняла свою ошибку сейчас и не повторила ее потом. «Как думаешь, может позвонить ему?» Она покосилась на телефон. «Думаю, именно это и нужно сделать». Ее как ветром сдуло из кресла. Не хотелось становиться свидетелем их примирения, и я вышла из комнаты. Даже воду включила на кухне, чтобы не слышать их разговора. Во-первых, это очень личное. А во-вторых... Я завидовала подруге и ничего не могла с собой поделать. Душу затопила грусть и тоска неизвестна почему или кому. Вспомнился Иван и то чувство, что я испытывала к нему во сне. Меня окатило волной всепоглощающей любви. Захотелось увидеть его черные глаза, почувствовать его руки на себе, прижаться к его широкой и надежной груди. Так мне этого всего захотелось, что даже дышать стало трудно. И одновременно я отчетливо осознавала, что никогда этого не будет. И такая безысходность навалилась. Так стало жалко себя. «Ну чего ты там застряла?» Услышала я голос Наташи. «Выходи уже! Проводи меня!» Я пряталась в ванной, пыталась привести лицо в порядок после горьких слез. Умывалась, обмахивалась. Посмотрелась в зеркало. Вроде следов слез не видно. Наташа светилась от счастья. «Мы помирились, и я убегаю». «Здорово. Что за кисляк на лице? Ты не рада за меня?» «Рада, конечно. Не говори глупостей». «Просто устала и спать хочу». Ответила я первое, что пришло в голову. Уже то хорошо, что Наташа не заметила моего заплаканного вида. Счастье застит глаза. «Как твоя нога, кстати». Спохватилась Наташа, готовая выскочить за дверь. «Хорошо, не переживай», – успокоила ее я. Нога меня сейчас действительно заботила меньше всего. Да и не болела она. А вот душа моя беспокоила меня всерьез. Угораздила же влюбиться в человека, который жил неизвестно сколько лет назад. Одна мысль не давала мне покоя. Почему Вера не осталась с Иваном, наплевав на мнение и авторитет родителей? Я бы именно так и поступила. Ну, возможно, не наплевав, Попыталась бы убедить сначала, уговорить, рассказать им о своей любви. Если бы все оказалось напрасно, то пошла бы против их воли, но осталась бы с любимым. Вывод напрашивался сам. Вера не любила Ивана. Наверное, он ей нравился, ее тянуло к нему. Все это она могла запросто принять за любовь, но это не так. А вот в его глазах я видела свет того самого, настоящего чувства. Из них двоих любил он. Я даже представить боялась, как, должно быть, он себя чувствовал после расставания. Мне и Григория было жалко. Хоть я и испытывала к нему все то, что испытывала Вера. Даже во сне я могла рассуждать отвлеченно, одновременно быть Верой и наблюдать за ней со стороны. Не относилась она к тем женщинам, что любят слепое обожание. Да и не в этом дело. Я понимала, от чего так сильно страдает Вера. Слава Богу, мне не пришлось испытать этого на себе. Но догадаться было несложно, что отвратительно именно плотская сторона ее супружеской жизни. Я тоже мало об этом знала, только в теории, но даже представить не могла, что до меня дотрагивается кто-то неприятный мне. Всё запуталось и усложнилось. С появлением этих снов жизнь моя изменилась, и я сама стала другой. И все это не мое, чувствовала. Не радовали меня такие перемены. Напротив, угнетали. Так часто, как в последнее время, я никогда еще не впадала в уныние и не ловила себя на мысли, что закончилась пора беспечной юности».